Рабардемон собрался с мыслями, оглянулся на стражников, которые толпились кругом с выставленными вперед карабинами, и, сделав знак, чтобы они отошли, отвечал чуть слышно. «Отдай договор, пропущу». Вот он в моем поясе. Но если его кто-нибудь тронет, Я громко назову тебя отцом. Что скажет твой господин? Отдай, и я прощу тебе твою жизнь. Пусти, и я прощу тебе, что ты дал мне её. Ты все тот же разбойник. Да, убийца что тебе за дело до ребенка который бунтует а тебе что за дело до старика который царствует отдай мне бумагу я клялся добыть ее оставь я присягал ее возвратить. — Какая, может быть, у тебя присяга? — И какой у тебя бог? — спросил Лобардемон. — А у тебя раскаленное распятие. Но Гумен встал между ними, покачиваясь, и с пьяным хохотом ударил по плечу судью. — Выднако... «Долго что-то объясняйтесь, дружище! Может быть, вы уже давно его знаете?» «Это... это добрый малый!» «Я... нет!» — громко воскликнул Лобардемон. «Никогда не видал его!» «Но в эту минуту Жак...» Под прикрытием пьяного хозяина и тесноты загроможденной комнаты со всего размаха бросился в тонкую дощатую стену, вышиб ногой две доски и выскочил в образовавшееся отверстие. Вся стена обрушилась, здание зашаталось, и в него шумом ворвался ветер, «Эй, эй, демонию, Санта-демонию, куда ты?» — крикнул контрабандист. «Ломаешь дом, да еще со стороны потока!» Все осторожно подошли, оторвали оставшиеся доски и наклонились над бездной. Странное зрелище представилось их глазам. Гроза бушевала во всем разгаре. Гроза пиренейская. Громадные молнии сверкали одновременно со всех четырех сторон и следовали так же быстро одна за другую, что промежутков нельзя было уловить глазом. Молнии сливались, казались неподвижными и остановившимися. Пламенный свод неба потухал на мгновение и снова загорался немеркнущим меркнущим огнем. Не свет, а тьма казалась чуждой этой ночи. Можно было подумать, что небу, Свойственно было гореть, и что оно затмевалось случайно на мгновение, так продолжительны были молнии и коротки их промежутки. Высокие утесы и побелевшие скалы выделялись на красном фоне, как куски мрамора на раскаленном медном куполе, И все чудеса вулкана повторялись среди занесенных снегом гор. Брызги потоков казались искрами. Ручьи тающих снегов ослепительной лавой в их зыбкой груди барахтался человек. И усилия, которые он делал, чтобы выбраться, заставляли его только глубже погружаться в бездонный водоворот. Колен его уже не было видно. Напрасно цеплялся он за огромную пирамидальную глыбу льда, которая сверкала при блеске молний, как хрустальный утес. Глыба потолка и медленно ползла вниз под снежным покровом. Слышался грохот рушившихся и сталкивавшихся на пути в бездну обломков гранита. Жака, все еще можно было бы спасти. Не более четырех футов. Отделяло его от Лобардемона. «Вязну!» — крикнул он. «Протяни мне что-нибудь, и договор твой!» «Отдай мне его, и я протяну тебе ружье!» — отвечал судья. «Вот он! Если уж сам дьявол за решелье!» И, отняв одну руку от льдины, он бросил в хижину деревянную трубку. Лобардемон обратился назад и кинулся на договор, как волк на добычу. Тщетно ножак протягивал руку. Он медленно полз вниз вместе с громадной подтаявшей глыбой, которая ломалась под ним и бесшумно погружался в снег. «Негодяй! Ты обманул меня!» — крикнул он. «Но у меня не отняли договора. Я сам его отдал. Слышишь, отец?» Он исчез. Потом... Толстым белым слоем снега. Там, где он стоял, Расстилалась теперь ослепительная скатерть, Которую бороздили потухавшие на ней молнии. Ничего не было слышно, Кроме раскатов грома, до свиста крутившихся между скалами потоков. Кучка людей в полуразрушенной хижине, стоя вокруг злодея и мертвеца, безмолвствовала, цепенела от ужаса и боялась, что Господь, «Направит молнию своей десницей». Он жил и умер среди разбойников. Не было ли то божественным возмездием, Неспосланным в семью судьи, Чтобы искупить хоть отчасти жестокую, Бесчеловечную смерть бедного Грандье, кровь которого выпьет о мщении. Патент. Письмо 15. 22 декабря 1631 года.